4.7. Бабушка Догма явилась прямиком из преисподней, из лабиринта плит, который так пугал маленького Корнея. Тучные телеса двигались по проходу как сани. Слоновья нога упиралась в пол, за ней неловко перемещалось туловище. Корней засвистел. Бабушка повернула косматую голову. Шапку она где-то потеряла. Палец надавил на кнопку, поршень запустил сверло. Корней нырнул за колонну. Волосы шевелились на затылке. Он слышал нарастающий шум дрели, вращающееся жало, будто накручивало его кишки. Хлоп! Грязная пятерня ударила по колонне. Корней рванул из укрытия мимо полок и потрескивающих неоновых трубок. Бомжиха топала следом. Тычи перед собой дрелью. Свободная лапа шарила в пустоте. Подбородок задрался вверх, она тянула носом в воздух. Волны смрада докатились до беглеца моча и прокисшее пиво. Огромный живот старухи забулькал. Корней прижался к стене. Бабушка Догма шла в развалку. Потухшие глаза и распахнутый рот делали ее лицо бессмысленным и сумасшедшим. Над губами, над темным провалом рта чернели усики. Кожу покрывали синяки. "Ты была для меня символом Праги", подумал Корней. Его сердце разрывалось от страха и жалости. "Моё" Утробно рявкнула женщина. Сверло кнулась в сторону добычи. Корней бросился за прилавки с мороженой рыбой, и застыл, наблюдая. Старуха прошаркала к стене, понюхала по собачьему месту, где он стоял секунды назад. Могла ли она быть слепой? Он не знал. Он видел ее только сидящей на лавке, безобидная бродяжка с бутылками в пакетах. Расширившиеся зрачки вперились в корнея. Она учуяла, пошла, переваливаясь И вдруг побежала. В детстве у Корнея была черепаха Люся. Она медленно ползала по ковру, но бывало, стартовала как заправский спринтер, мотаясь из угла в угол. Однажды Люся пропала. Отчим сказал, ее украли цыгане. Отчим обожал всюду приплетать цыган и стращать ими пасынка. Бабушка Догма впичатылась в прилавок. Дрелью она водила над преградой, но добыча была слишком далеко. Адреналин бушевал в крови Корнея. Андринуса через торговый зал схватил первую попавшуюся картонную упаковку и метнул в сабнамбулу. Снаряд срикошетил от прущей напролом туши. Корней сгреб с полки бутылку минеральной воды. Он отметил, что руки его не дрожат. Нет, ему было страшно очень, но все же в котельной за интернатом он боялся сильнее. Бутылка стукнула сабнамбулу в плечо. Моё! Старуха махнула дрелью. Сверло выгрызло дыру в упаковке с чипсами, разметав картофельную пыль. Узкий проход мешал, соб нам было развернуться. Дрель увязла в древесине полки, старуха выдернула ее хрипя. Оксана, я здесь, закричала девушка из глубины супермаркета. Жди меня возле касс!» Он юркнул в соседний коридор, где выстроились стекляшки с пивом. Выбрал бутылку Гамбринуса. Соб нам была таращилась на него немигающими буркалами. Не вынуждая меня. Моё! Старуха побежала, согнувшись в поясе. Бутылка разбилась ее о череп, окутав пеной и брызгами. Туша по инерции врезалась в стенды, и град из бутылок забарабанил по сгорбленной спине. Дрель отлетела под полку. Корней надеялся, что вывел собнам строя, но старуха вставала. Марионетка. Вспомнились ему слова Оксаны. Спящая, слепая, неосознающая, где находится женщина уперла в пол ладони и поползла к Корнею страшной раненой собакой. Зрачки казались черными пуговицами, вмятыми в глазные яблоки. Веки воспалились, она щелкала зубами, будто хотела впиться вплоть плоть добычи. Полная фруктов тележка боднула с обнам было в бок, отшвырнула. Тело забарахталось в пенной луже. Оксана выпустила ручку, тележка поехала по проходу, скрипя колесиками. — "Устала ждать", коротко пояснила девушка. "Спасибо", выдохнул Корней. Держась за руки, они побежали прочь. У послушно раскрывшихся дверей Оксана сказала: "В холодильнике прячется человек". В холодильнике Корней посмотрел туда, откуда они пришли. "Он меня напугал". Напомнил кое-кого. Он улыбался. Черт! Бабушка Догма, мокрая до нитки, уже лезла через кассы. Будем верить, он позаботится о себе. Молчи, совесть, молчи. Они выскочили на залитую солнечным светом улицу, по-прежнему мертвую. Корнею даже почудился запашок дохлятины, гниющих на жаре овощей. Створки дверей съехались и вновь разъехались. Настырная бабуля высунула из супермаркета клубень носа. Руки Оксаны уже обхватили карنيه. Он завел двигатель и сдал назад, обернулся убедиться, что Вершовицка пуста. В двухстах метрах от них прогрохотал грузовик. Могучий зверь болотного цвета свернул на Белоцерковскую. Только бы успеть. "Держись", бросил он, заводя Ямаху. Скутер рванул по асфальтному полотну. Корней сигналил, но то был машинный писк в сравнении с ревом тяжелой махины. Даже не пытайся, корь!» грузовик удалялся, покачивая стальным гуздом. Они бы не затормозили, даже если бы увидели нас, успокаивал себя Корней. На плавно изгибающейся дороге грузовик начал сбрасывать скорость. Получилось, возлековала Оксана. Грузовик замер в облаке выхлопных газов. Корней припустил скутер, поравнялся, помог Оксане слезть. Из-под тента за ними наблюдали изможденные люди. Впалые щеки, фиолетовые круги под глазами. Синеволосая женщина могла бы играть в скелет в кино. У мужчины была растичена бровь, кровь заляпала футболку с логотипом The Beatles. Неуместный вопрос родился в голове Корнея: чем сейчас занимается пол-макарти? Третий в компании, лысоватый, похожий на растолстевшего штангиста здоровяк протянул Оксане руку. Если намылились с нами, придется бросить ваш транспорт здесь. Он не наш, уточнил корней. Мы позаимствовали его у мертвеца. Здоровяк, понимающий кивнул. Добро пожаловать на борт.